прибытие две недели пролетели в делах и заботах новых знаний набилось в голову артема так много, что он начинал переживать, не вытекут ли мозги через нос, как сопли. Поутру просыпался и первым делом проверял нос уши и рот, довольно улыбаясь выходил на палубу, чем злил всех кроме Старпома и роберта. Те давали ему советы, И делились слухами относительно острова. Лихолетово их роскозни веселили, и он постоянно крутил отгоняющие зло знаки в ответ. Вскоре высадили трех братьев на острове Магутовка. Артем погулял по твердой земле, напился родниковой воды и обменял сохраненную бутылку вина на простой пирочинный нож. На острове вели добычу редких металлов, что светятся в темноте. Меж тем желтый дым, коим исходила земля, был весьма ядовит и душил кашлем. Короткая остановка не принесла долгожданного отдыха, лишь раззадорила желание остаться на земле. Но старпом скомандовал погрузку, принял двоих отмотавших срок, болезненных на вид мужиков на борт, и корабль вновь сорвался в море, разрезая свинцовые осенние волны просмоленным деревом. «Проклятое место! Очень дурное! Слушай меня сюда, Артем!» Старпом был встревожен, глядя на приближающуюся сушу. То, о чем мы говорили, далеко не шутка. Тут всякое случалось, а от тех, что смогли вырваться из плена, я слышал много небылиц. Из двух-трех десятков арестантов вывез с острова лишь одного. «Знай!» Если тебе удастся добыть сердце тьмы, то ты сможешь уехать ближайшим кораблем. Для того, чтобы дать знак, вывеси тряпку на причале. Но ежели вздумаешь шалить или обмануть, пеняй на себя. Дважды в год, весной и осенью, мы проходим мимо буйного. Советы кончились. Береги себя. Ты хоть и шалопай редкий, но мужик неплохой. Удачи тебе на острове. — Ты не сойдешь? Ноги размять? — спросил Лихолетов. Получив отказ, протянул руку для прощания. После наблюдал за приготовлениями команды. Ощетинившиеся копьями и рогатинами матросы внимательно смотрели за мутной от прилива водой. У веревочной лестницы его ждал старший матрос с ножом в руке. Скрипнула натяжно бечевка, принимая тяжелое тело осужденного только нога коснулась деревянного почерневшего причала, как лестницу с большой спешкой подняли. Лихалетов махнул рукой испуганной команде, а затем широким шагом потопал на берег.